Конечно, Жихарю страх хотелось погулять по Нави, увидеть того же хитроумного Дертанана или хотя бы знакомцев по времени оному, сравнить увиденное с рассказами бывалых здесь людей. Хорошо, побратиму, ему, он еще досыта в костяных лесах побродит. Такие, однако, глупости приходят в голову. Нашел, кому завидовать». «Боюсь, на выходе у вас могут возникнуть затруднения», — сказал Нави князь. «Все равно вернетесь ко мне. Не выпустят вас отсюда. Из одной лишь зависти не выпустят». «Прорвемся», — пообещал жихарь. «Но нету княже у нас времени, понимаешь?» «Конечно, понимаю. Здесь вообще нету времени». «Да и нынешней жизни на земле не позавидуешь». «Скоро она ничем не будет отличаться от здешней», — сказал я, Артур «Пошли, пошли», — торопил Колобок И даже весь напрягся в своих постромках Словно мог утянуть богатыря за собой «Постой, маленько», — сказал Жихой «Князь Новолод, если ничем больше помочь не сможешь Так скажи хотя бы, где Неклюд Беломор? У тебя он или еще нет?» Навий князь наморщил лоб Пощелкал пальцами в пыльном воздухе Прислушался к неким мнимым звукам Потом покачал головой «Нету его здесь», — сказал он «Жив ваш Беломор! Но встретиться с ним вряд ли кому удастся» «Это почему?» «Сами посмотрите» С этими словами владыка мертвых запрокинул голову и снял очки Жихарь, Колобок и Яртур Тоже поглядели вверх Над рядами высоченных полок Висел полный месяц И был он по сравнению с земным Близко-близко Впрочем, богатырю и королю Уже доводилось такое видеть Когда на самодвижущейся телеге Они неслись по небу Преследуя дикую охоту Ясно различались кольцевые горы Белые сверкающие пятна Серые равнины Черные тени и провалы Смотри-ка, здесь тоже луна А я и не знал Воскликнул уязвленный своим внезапным невежеством коммунку Увы, ненадолго, сказал Наволот Луна светит нам только в ваши безлунные ночи Да это понятно Нетерпеливо сказал Жихарь Но вот где ж там Беломор? «Странно, — сказал Наволот, — глаза у вас вроде бы молодые, да вон же он, видите, пятнышко в четвертом квадранте, ближе к краю. Должно быть, на другую сторону торопиться, там легче дышать». «Вижу! — объявил король. И я, — обрадовался Колобок, — верно, ползет какой-то старичок, посохом подпирается, лысый совсем как я». Но жихарь как не щурил глаза, как не выпучивал их, ничего узреть не мог Потом все-таки различил на самом краю ничтожную фитюлечку «Ну-ка, лучше я полезу да посмотрю», — решительно сказал он Подошел к ближайшему стояку, поставил ногу на самую нижнюю полку и вознамерился карабкаться дальше «Сэр, брат, до луны весьма далеко!» — позвал его Яртур «Это лишь кажется, что до нее рукой подать! Вернитесь, дружище!» «Назад! Уходим!» — вякнул Клабок. «Это бессмысленно!» — крикнул владыка мертвых «До нее триста тысяч километров!» Но Жихер никого не слушал Он озверел от долгого бездействия, от напрасных разговоров, от ожидания Дубина, стонал Колобок, слезай вниз, уходим скорее. Помалкивай, Горбушка, огрызнулся богатырь. Колобок вывернулся в своей сбруйке, уперся ножками в богатырскую грудь, а лапки его неожиданно вытянулись и с неожиданной же силой вцепились в богатырское горло. Только и мог сказать Жихарь Перед тем, как серебряный шар наверху погас И все погрузилось в безмолвную тьму Просыпайся, задохнешься Что я с тобой с полумертвым делать буду? Очнись, воздуха совсем мало осталось Обманула нас твоя Армагеддоновна Нарочно пустила по ложному следу Ладошки гамункула больно колотили жихря по щекам, дергали за бороду, щипались и царапались. «Встань! Заберись повыше! Там еще маленькое дыхание осталось!» орал Колобок. Потом селком поднял богатырю веки. В синем свете фонарика показалась все та же погребальная камера, смертные ложе, скипские дорожные припасы. «Да цепись ты! Жихарь вскочил, сделал несколько глубоких вздохов, кровь колотилась в висках. Так мы никуда не ходили, с ужасом догадался он. Вот именно! Давай скорее вылезать! Хватит у тебя силы должно хватить. Я недаром велел положить много еды. Жири давай, набирай свою хваленную святогорову силу!